Глава девятнадцатая «Купить подсолнух! Кто б его продал? Только мешок, и никак иначе! Ну куда ж мне целый мешок? У меня попросту не хватит на него денег!» Немного поторговавшись, я быстро поняла, купец ни в какую не продаст мне несколько штук. Он попросту не знал, во сколько их оценить. И мое предложение, мол, по весу, не нашло никакого отклика. Окинув тоскливым взором прилавок со специями, я развернулась и вышла из-под навеса. Вздохнула и поплелась обратно домой с пустыми руками. Зря только сапоги испачкала. Хотя нет, я же договорилась с продавщицей варенья. Так, не вешать нос. Приду, переоденусь и сразу же приступлю к замешиванию удобного теста. Прибыв домой, спешно сняла верхнюю одежду и переобулась в слитки и чешки, а затем с удовольствием узнала, что таз пустой и воду уже натаскали. Однако Илуша слишком странно посматривала на Мстислава, пока тот выливал очередное ведро. Я подозвала ее кивком. «Чудеса — Чудеса! — прошептала та. — Он шесть ведер за раз принес, будто в четыре руки работал. Или ему кто-то помогал. — Молчу про то, откуда у него еще четыре новые, будто только что купленные. — Вот как? — невольно припомнил разговоры на улице. — Ну, не переживай. Всему имеется логическое объяснение, я в этом уверена. — Готова? с улыбкой отчитался добрый молодец. — Вот добрый ли? Мстислав показательно отряхнул руки, а я ответила ему взаимностью. Ну, в смысле, поблагодарила. — Спасибо тебе за работу. — А то... Я усмехнулась. Создалось впечатление, будто он нам одолжение сделал, честное слово. Странный. Неужели не привык работать по дому? Знай себе мечом махать. И вообще, те голоса на улице, неплохо было бы узнать, кто это был. И про кинжал выяснить бы. В этот раз точно не промолчу, но для начала наведу мыльную воду. Для этого достала березовую кору, замоченную с белой сухой золой и солью в ведре, стоящем под рукомойником. Перламутровая поверхность блеснула под цветом солнечных лучей. Щелочной раствор был готов, но не к употреблению, а для разведения в тазу. Был Иван подсказал спасибо ему. «Что бы я без него делала? И в самом деле полезнейший человек, век буду ему благодарна. Помочь?» Мстислав стоял позади меня и будто дышал мне в затылок. — Ай, нет, отойди, то испачкаешься! — попросила я, опомнившись. Подняла повыше тяжелое ведро и аккуратно вылила половину его содержимого. Надо будет позже сходить в лес и добыть еще коры, чтобы приготовить свежий раствор. Эта корка уже совсем разлезлась. Плавала на мыльной поверхности кусочками трухи. — Ну что вы там так долго? — ворчала Илоша. «Булочки надо ставить, скоро народ пожалует!» «Ты права!» Я отошла от катки и повела плечами. «Но для начала надо немного прибраться. Готовить на грязном столе не дело!» Ох уж этот дружинник! И чего пристал, как банный лист? Стоит рядышком, смотрит так, будто спросить хочет. «Ага, сейчас!» Помощница моя быстро сообразила, что я от нее хочу. «Только скажи, что там с подсолнухом и куда ты его убрала, А то я семечек давно не ела, хотела бы себе горсть отсыпать, пока ты все на масло не пустила. Разочарованно вздохнув, пришлось признаться. Да не купила я. Не продали мне несколько штук, только мешок, и никак иначе. А я говорил, давай помогу принести. Влез в наш разговор Слава. Ну почему не послушала? Вот так новости. Он еще меня учить будет, как жить. Досадливо глянула в его сторону и честно призналась. «Дело не в тяжести нож, а в ее стоимости. Нет у меня столько свободных денег. На целый мешок-то тридцать восемь рубчиков. Ты представляешь, сколько это? А тут еще оброк скоро платить». «Я ведь предупреждала. Дешевишь ты со своими ценами. Давно боже уже состояние сколотило». «Еще одна вздумала умничать». «И пришлось бы выкинуть половину провизии на помойку, потому что по таким ценам никто бы в трактиры носу не показал», — упиралась я. «Уж в чём-чём, -чем, а в маркетинге и правилах обслуживания клиентов я немного смыслила, работала в сфере услуг, имею представление, хоть и почти неприменимое в этих краях. Здесь никому не нужны тренировки в спортзале, физического труда хоть отбавляй, а номера трёхзвёздочного отеля, точнее трактира, мы не сдаём, увы». «Так всегда же можно взять в долг», — пожал плечами Слава, «а я только сейчас заметила, что он переодел штаны». «Ну-ну! И давно то при деньгах?» — кивнула вниз и заметила легкое смущение, промелькнувшее по его лицу. Да вещи свои забрал всего лишь. «Ах, вещи! Откуда?» «Нашел». Ага, другого и не ожидала. Но начну расспрашивать, наверняка наврет старикороба, чем невероятно меня расстроит. «В свое время я уже натерпелась от мужа из прошлой жизни». Больше всего злило, когда он врал об очевидных, легко проверяемых вещах. Просто не хотел ничего делать и на ходу выдумывал разные отмазки, вместо того, чтобы пошевелить пальцем и заказать доставку, например. Дело-то было не в деньгах, он неплохо получал, а в непонятных для меня барьерах его личности, на которые я постоянно натыкалась. Его совершенно глупое и неоправданное скупердяйство иной раз доводило меня до истерики и приступа злости». Цена вопроса — сто-двести рублей и пять минут времени. Но даже тут он умудрялся ворчать и уходить в отрицание. Ух. Зато Стеслав был полной его противоположностью. Казалось, к деньгам относился легко, чем немного смущал. Теперь уже мне приходилось чувствовать себя скупой и зажатой. Неужели он и вправду богат? Тогда почему живет у нас в стесненных обстоятельствах вместо того, чтобы снять комнату в более респектабельном месте? В центре нашей деревни есть относительно дорогие таверны. — Слушай, — указала Мстиславу наверх, — пойдем, ведро вынесешь да поговорим. Не дожидаясь его ответа, отправилась на лестницу первая, быстро поднялась и заглянула в его комнату. Там все было по-прежнему за исключением пары сидельных сумок, немного грязных в пятнах и довольно крупных. — Что ты хотела? — Слава словно вырос у меня за спиной. «Скажи, что ты здесь делаешь?» Прямо начала я. «Зачем ты живешь именно у нас? Вещи, я смотрю, ты нашел». «Все? Может быть, пора и честь знать?» «Я так сильно стесняю вас своим присутствием?» — угрюмо спросил он. «Или все дело в том, поцелую, обещаю. Впредь буду держать себя в руках и лучше вспарю себе живот, чем полезу к тебе с объятиями. Не надо ничего вспарывать». Сокрушенно всплеснув руками, я чудом на пол не упала. Голова закружилась наверняка из-за спешного подъема по лестнице. Ух уж! Мстислав успел меня подхватить, и я снова очутилась в его объятиях, пусть и вынужденных. Ну-ну, выдохнула я, едва немного отдышалась. Так ты держишь свое слово! Если бы ты упала у меня на глазах, я был бы виноват, что не поддержал, напряженно произнес он. «Чего ты хочешь от меня, женщина? Что тебе нужно, в конце концов? Я из кожи вон лезу, чтобы тебе понравиться, но ты в упор не замечаешь моих чувств». «Во-первых, каких таких чувств?» — изумилась я. «Мы знакомы несколько дней от силы. Возбуждение похоть вот тут, извини. Я не собираюсь становиться ничьей постельной игрушкой». Выпали все это, я попыталась отстраниться, однако дружинник держал крепко не сдвинуться. «Так вот о чем ты думаешь». Что я хочу с тобой поиграть? Несерьезен? А разве нет? Негодование и обида явно читались на его лице. Поджав губы, Слава молча меня отпустил и шагнул назад. Да будет тебе известно, денег у меня нет. Кошелек украли. Я нашел лишь родовой кинжал и тряпье. А кто тогда сегодня помогал тебе внизу оттаскивать ветку? Неужто нет у тебя в здешних краях знакомых, м? Кто помог бы тебе в трудную минуту? Подкинул рубчик другой. Да уж, понимаю, что перегибаю, но неожиданно для себя отметила, как во мне вновь проснулась подозрительность, будто снова вернулась в прошлую жизнь. «Ты ко всем мужчинам столь строга и непримирима, или только мне не повезло?» — спросил он вдруг, будто видел меня насквозь. Я прошла вглубь комнаты и устала опустилась на кровать. Скрывать было бесполезно, мое поведение говорило само за себя». «У меня был неприятный жизненный опыт в прошлом, здесь угадал. Но и ты тоже хорош. Не вызываешь доверия, темнишь и договариваешь а иногда как будто врёшь. Я ведь ничего о тебе не знаю. Зачем ты здесь? Кто на тебя напал? Зачем взял мой любимый кухонный нож, если у тебя есть кинжал? Потом ещё это утверждение про игошу и поцелуй. В какую игру ты со мной играешь?» Мстислав ответил не сразу, немного помолчав, прошел в коридор и уже оттуда из темноты произнес. «Мои помыслы по отношению к тебе не настолько грязные, как ты думаешь, иначе я бы уже давно воспользовался твоим приглашением. Знай, девушка садится на кровать, будучи в комнате с мужчиной только в одном случае, когда готова разделить с ним ложе, но ты, видать, не знакома с местными обычаями. Отсюда и проблемы, и неудачный опыт. Сожалею, что не могу изменить твое прошлое, но в силах создать безбедное и счастливое будущее для нас двоих. Главное, чтобы ты мне это позволила. Изумлению моему не было предела, когда я переварила сказанное. «Какое будущее? О чем это он? Позовет меня замуж?» «Ага, размечталась!» Ни слова не сказал о браке, лишь намекнул, будто я повела себя неподобающе, завлекала его в постель. Ах, он хам! Или нет, я погорячилась? Ой, Боже, дай силы терпения пережить этот день! Спрятав лицо в ладонях, я позволила себе маленькую слабость, помечтать о возможном счастливом и безбедном будущем. Щеки мои заалели, сердце ускорило свой бег, прежде чем я опомнилась. — Нет, он просто ищет повод остаться, пока не сделает все свои дела в этих краях. Алина даже не думай вестись на его сладкие речи. Бывший муж тоже умел быть убедительным, и поначалу я, как дурочка, уж развесила, поверила. — В этот раз все будет иначе. — Именно. Быстро встав с кровати, я отправилась вниз заниматься тем, чем и планировала. — Поставлю сдобное тесто на булочки, да перетру сахар в пудру остальное не важно, на всяком случае не срочно